моей дорогой подруги, принцессы де Ламбаль. В ту же секунду я поняла, что пока жива, я никогда не смогу изгнать это зрелище из своей памяти. Лицо, когда-то столь прелестное, теперь застыло в причащем ужасе. Оно все еще было обрамлено неспадающими волосами, прекрасными волосами. И та ужасная, ужасная кровь. Я почувствовала, что погружаюсь в бессознательное состояние. Я была счастлива избавиться от всего этого, пусть хотя бы только на время. Как могли они утешить меня? «Зачем она приехала?» — спрашивала я. «Разве я не говорила ей? Ведь она осталась бы в безопасности в Англии. Что же плохого она сделала, кроме того, что любила меня?» Зачем она приехала? Я припоминала сотни инцидентов из прошлого, как она приветствовала меня, когда я только что приехала во Францию. Насколько теплее, насколько дружелюбнее, чем все остальные члены семьи. Она глупа, говорил Бермон. Ах, моя самая милая и самая глупая ломбарь, зачем ты приехала сюда из Англии? чтобы быть со мной, чтобы утешить меня, чтобы разделить со мной мое несчастье и кончить вот так. Как же я ненавидела их, этих дикарей, завывающих там, снаружи. Моя ненависть к ним превратилась в бешенство. Это был единственный способ забыть о моем горе. Позже мне принесли кольцо, то самое кольцо, Которую я отдала ей совсем недавно. Оно было на ней, когда толпа выволокла ее из тюрьмы, в которую ее заточили, когда нас привезли в Тампль. Это был результат того, что назвали «Сентябрьской ресней». Тогда было дано разрешение убивать всех заключенных, которые могли считаться подозрительными. Какая прекрасная возможность для толпы когда такие люди, как Дантон, одобрили эти убийства. Сколько еще моих друзей пострадало в этой ресне? Несомненно, это были самые мрачные дни в истории Франции. В течение трех недель после того ужасного дня мы снова и снова слышали крики на улицах. Мы собирались все вместе, как прежде, и ждали. Какое ужасное несчастье должно было постичь нас теперь. «Однажды квартицы сказали нам, что сегодня народ не сердится. Люди радуются. Они танцуют на улицах. Совсем скоро мы услышим это. Ведь у Франции больше не было короля. Монархии пришел конец. Отношение к нам изменилось. Больше никто не называл короля сир». Слова, Ваше Величество, считались неуважением к нации. Бог знает, какое наказание это могло навлечь. Мы больше не были королем и королевой. Мы стали Ледовиком и Антонетой Капет. Луи заметил: это не мое имя. Это имя некоторых моих предков, но не мое. Но никто не обратил на это ни малейшего внимания. С тех пор их пять. Мы были семейством Капет, ничем не отличающимся от всех прочих, за исключением, разумеется, того, что нас держали под пристальным наблюдением, а народ продолжал оскорблять нас и угрожать нашей жизни. Эбер испытывал наслаждение, оскорбляя нас. Он с величайшим удовольствием называл Луи Капетом и поощрял гвардейцев делать то же самое. Они зевали прямо нам в лицо, сидели перед нами развалясь, плевали на наши полы, словом, делали все, что могли, чтобы напомнить нас, что нас лишили нашего королевского здания. Но даже такое положение не продолжалось долго. Король все еще оставался символом. Все еще были люди, которые помнили о нас, И тайне демонстрировали нам свое почтение, которое они не могли отбросить в сторону только потому, что им сказали, будто мы уже больше не король и королева.